коль много он мною доволен. Теперь любезный сын, поспешим в антейке, рассказал он. Я горю нетерпением броситься к ногам своей супруги, с которой обошёлся столь недостойным образом. С тех пор, как я узнал от вас об ученённой мною несправедливости, раскаянье мучительно терзает моё сердце. Мне самому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 Это побудило меня в ту же ночь отправиться ко двору, где я намерен просить о помиловании. Надеюсь его добиться, раз вы, синьор Жюль Бласс, любезно согласились замолвить за меня слово первому министру и оказать мне поддержку своим влиянием. На этом храбрый сын дона Анастасию закончил своё повествование, после чего я сказал ему внушительным тоном: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 Последует нечто более существенное. Как только он коснулся этой струны, я решил приняться за хлопоты. В тот же день я рассказал историю дон Рохерио герцогу, который позволил мне привести этого кавалера и заявил ему: "Дон Рохерио, я уже знаю о поединке, побудившим вас преехать ко двору. Сантильяна изложил мне все подробности. Не тревожьте